Вульфсон отчаянно боролся с Семенчуком. Он открыто разоблачал его преступления. Он дрался как солдат за каждую банку молока для больного ребёнка эскимоса, за каждый килограмм угля для замерзающей больной семьи эскимосов. Он лично ходил к Семенчуку, просил, требовал, подавал рапорты, протестовал. Вульфсон был опасен Семенчуку. И Семенчук решил его устранить. В качестве физического исполнителя Семенчук наметил Старцева. Старцев, паразитический тип, бывший колчаковец, 9 лет без выезда жил на острове Врангеля. Эскимосы не любили и боялись Старцева. Они знали его жестокость, его тупость, они считали его способным на всё. Старцев насиловал эскимосок. И ещё в 1926 году собирал у местного населения какие-то недоимки по царским налогам, говоря, что имеет на то особые полномочия. Слово Семенчука было для старца законом, и по приказу начальника острова старцев совершил убийство Ульфсона. В процессе следствия и на суде эти обстоятельства были установлены железным кольцом косвенных улик. Показаниями всех свидетелей, обстоятельствами дела, сохранившимися документами, судебно-медицинской экспертизой было твёрдо установлено, что убийство доктора Ульфсона совершил 27 декабря 1934 года Старцев по прямому заданию Семенчука. Расследование по этому делу сразу столкнулось с цепью серьёзных препятствий. Нелегко раскрыть картину преступления, совершённого в далёкой Арктике, в обстановке незнакомой следователю, много месяцев тому назад. Всё в этом деле было необычно, запутанно и сложно. Было ясно, что детальное выяснение всех обстоятельств, предшествовавших смерти доктора Ульфсона, установление быта, взаимоотношений и характеров зимовщиков каждый самый мельчайший штрих, бытовая деталь, человеческая характеристика представляют в настоящем деле особое значение. Следствие пошло в этом направлении. Я хорошо помню, как в течение 3 месяцев расследования по этому делу мне с трудом удавалось находить новые детали и улики сопоставлять, перепроверять показания свидетелей, копаться в документах, изучать литературу об Арктике и острове Врангеля, рыться в метеорологических сводках. Но зато какое огромное удовлетворение давал каждый новый непреложно установленный факт. В совокупности этих фактов постепенно создавалась стройную, законченную версию. После того, как была установлена и полностью вскрыта общая картина быта и взаимоотношений на зимовке. Когда характеры и нравы зимовщиков стали предельно ясны, следствие перешло к выяснению обстоятельств гибели Вульфсона. 25 декабря Семенчук вызвал к себе Вульфсона и приказал ему выехать на нартах в противоположный конец острова, в бухту. "Я получил вызов", сказал Семенчук, от больных эскимосов. Немедленно выезжайте, окажите помощь. Проводником поедет старцев. Позже Семенчук заявил, что вызов был получен от местного жителя Тагю, у которого заболел сын. Следствие установило, что вызова к больному вообще не было. Дисциплинированный Ульфсон немедленно стал собираться в дорогу. Но несмотря на то, что была пурга и предстоял тяжёлый опасный путь, Семенчук отказал врачу в дохе и дал самых скверных собак. Это вызвало у Ульфсона первые подозрения, что с ним решено покончить. Потом врач попросил спальный мешок, и в этом ему было отказано. Выезд был назначен на 26 декабря. Взволнованный Ульфсон долго не мог уснуть. Поздней ночью, когда жена врача спала, Он набросал при мерцающем свете ночника свое последнее письмо. Оно было найдено уже после его гибели. Вот это письмо. Всем, всем, всем. В случае моей гибели прошу винить в этом исключительно начальника зимовки Семенчука. Подробности расскажет моя жена Гита Борисовна Фельдман. Последний привет сыну Володе. Врач Николай Вульфсон. Эта трагическая записка к красноречию говорит о том, что Вульфсон догадывался, зачем его посылают в бухту. Вульфсон понимал, что он страшен Цименьчуку, как разоблачитель всех его безобразий, всех его преступлений. Утром 26 декабря на двух нартах доктор Вульфсон выехал в свой последний путь. И через несколько дней на зимовку вернулся один старцев и заявил, что доктор потерян по дороге. Семенчук хотел отложить розыск врача, но зимовщики настояли на немедленном выезде. На Розовский выехали почти все зимовщики, и недалеко от бухты Сомнительной был обнаружен труп Ульфсона с проломленным черепом. На следствии были установлены все детали исчезновения Ульфсона, Судебно-медицинская экспертиза удостоверила факт насильственной смерти. Была установлена умышленная и заранее продуманная организация этого убийства. Старцев долго путался в показаниях, на следствии и на суде пока на прямой вопрос прокурора наконец не ответил, что он сознательно бросил врача по приказу Семенчука. Старцев не добавил одного что он бросил уже труп убитого им врача. После убийства Вулфсона перед Семенчуком возникла новая задача устранить Фейлдеман. Вдова убитого была тоже опасна Семенчуку. Она требовала объективного следствия и прямо обвиняла Старцева и Семенчука в убийстве своего мужа. Раздавленная горем женщина подвергалась изощрённой травле бандитов. По приказу Семенчука зимовщики не смели с ней разговаривать, ей было отказано в топливе, хотя она лежала больная с высокой температурой. Ее лишили права сноситься по радио с Москвой и не выдавали полученных на ее имя радиограмм. Лишь кое-кто из зимовщиков по ночам, робко озираясь, воровал уголь и приносил его в комнату Фельдман. Уголь приходилось красть, потому что Семенчук запретил его выдавать в жидовке. Но Фельдман всё-таки желала. Это не устраивало начальника острова, и он издал приказ о её высылке в отдалённую часть острова. Была приготовлена нарто. Торжествующий Семенчук с наганом в руке ворвался к Фельдман и вручил ей предписание: "Немедленно выехать в пункт, который будет вам сообщён особо". Фейльдман, у которой в это время была температура 40, с трудом оделось. Но зимовщики впервые оказали сопротивление Семенчуку. Они отказались вывозить Фейльдман, понимая, что это прямое убийство. "Не повезу", сказал рабочий Клечкин. "Как хотите, не повезу!" молчать, заорал Семенчук. "Опять в баню хочешь? Начальника не слушаешь?" сожжи хоть третий раз в баню, не повезу